Глава 8. Авар и двое других воинов держали оружие перед собой. Яр крепко сжимал кинжал, каждый из них готовился принять последний бой в своей жизни. Вся группа пятилась к одному из боковых выходов, но южане обступали их и обходили с тыла, преграждая путь к отступлению. Пытаясь дать полноценный бой, было чистейшим самоубийством. Ведь в зале находилось по меньшей мере 15 стражников и более десятка высокопоставленных южан. Ну уж нет, парень. Один раз ты уже просидел без дела, когда эти ребята спасали твою шкуру. Больше такого не повторится. Артём говорил сам с собой, мысли пролетали в разуме за доли секунды. Сейчас я покажу этому двуличному скоту, какой подарок и оставил после себя Саптар. Артем скинул свой тюрбан с головы и резко вынул саблю из ножен. Раздался характерный ляск металла, и ее дол озарился ярко-светло-голубым сечением. «Всем стоять!» — закричал он, что было сил на чистейшем языке южан и без малейшего акцента. «Каждого из вас постигнет кара, если хоть кто-то сделает еще один шаг!» Ганон опешил, когда услышал знакомую речь и увидел свечение сабли. Но когда он увидел зеницу, выражение его лица изменилось еще больше. «Откуда она у тебя? Где ты ее...» «Это невозможно! Последний, кто пытался ее носить, сошел с ума!» «Ха-ха-ха! Ты глупец! Посмотрите на этого глупца! Он возомнил себя одаренным!» Ганон сделал останавливающий жест рукой для своих сподвижников и стражников. Все застыли и с удивлением рассматривали парня. Яр и двое воинов находились в еще большем недоумении, не понимая, чего хочет добиться Артем, ведь эта заминка позволила южанам полностью сомкнуть кольцо вокруг них. «С ума сошел здесь только ты, если считаешь, что ваша жалкая кучка смертных может справиться с древним!» Артем пошел вабанг. Он блефовал, понимая, что выйти из этой ситуации живым, и им поможет только хитрость и его дар. «Что? Ты?» Ти древний. <смех> Братья, посмотрите, как к нам пожаловал сам Древний. Ганон высмеивал Артёма, всё так же играя на публику. Но в его голосе проскакивали нотки сомнения, особенно когда он увидел, что окружающие не разделяют его скептицизма. Толпа молчала. У кого-то в глазах читался страх, у кого-то любопытство или удивление. Но были и те, кто по-прежнему желал в смерти чужакам с севера. Они не скрывали этого и держали оружие на готове, лишь ожидая команды Ганона. «Я даю вам последний шанс одуматься и освободить нам дорогу. Мы не убивали Саргона, и каждый из вас это прекрасно знает». Артем продолжал гнуть свою линию и пытался вразумить южан. «Убить их! Убить этих лжецов и самозванцев!» Ганон отдал приказ атаковать, понимая, что если он будет медлить, тактика Артема может сработать. Стражники из подвижники Ганона, которые не поддались на уловку Артёма, ринулись в бой. Парень активировал свою саблю, приложив большой палец к углублению в рукояти. Она изменила цвет сечения вдоль с голубоватого на сочно-бордовый. Один из нападавших занёс свой клинок и с силой обрушил удар на Артёма. Но тот выставил свою саблю перед собой и заблокировал удар. В это же мгновение он услышал звон металла, падающего на мраморный пол. Клинок нападавшего оказался разрублен на две части, в руках у южанина остался лишь обломок с рукоятью. Однако инерция, удара и вес тела стражника понесли его вперед, и он напоролся на выставленный кинжал Яра, стоявшего позади Артема. Авар в этот момент парировал удар другого стражника, вооруженного саблей, на помощь которому подоспел еще один, но в руках у него было копье. Он выждал момент, когда Авар будет парировать очередной удар и сделал выпад – Остриё практически достигло своей цели в тот момент, когда Артём отсёк его от древка, спасая воина от неминуемой гибели. Авараци не в ситуации молниеносно среагировал. Он схватился за край древка копья и с силой рванул его на себя, как только отбил удар первого оппонента. Копейщик, стоявший позади первого воина, не ожидал такого поворота. Он крепко держал оружие, по инерции подался вперёд и толкнул своего соратника в спину. Тот, немного потеряв равновесие, сразу же пропустил сикующий удар от атовара. Схватившийся за рану, он с криком упал на пол. Двое других воинов бились не менее храбро, да и выбора у них не было. Каждый понимал, что стоит на кону. Работая слажено, они также сразили и следующего стражника. Один из воинов получил лишь лёгкий порез предплечья. Всё это длилось менее чем полминуты, но стоявшие позади атакующих успели оценить происходящее, в особенности свойства оружия Артёма. Вид не заметить их было просто нельзя. Многие представили перспективу опробовать эти свойства на себе, и желающих броситься в атаку поубавилось. Ганон, понимая, что парень не правда не так прост, как показалось изначально, решил сменить тактику. Братья, стойте, у наших гостей есть то, что нам нужно. Ганон указывал своим клинком на Артёма. Мы можем получить зеницу и оружие древних, но это Не самое главное, у нас в руках настоящий одарённый, брать его живым, всем ясно, остальных убить. Но даже такая мотивация не придала решимости тем, в ком закралось сомнение в успехе этой затеи. Ганон видел, что вельможи не станут рисковать своими жизнями и ждут, пока начнут атаковать стражники. Но и вторые не были дураками. Никто не хотел погибать, да и Саргон был мёртв. Ему они клялись в верности, а не Ганону. Тем более, некоторые уже успели отойти от первоначальной суеты и прикинуть, что к чему. Кто-то уже понимал, что это самый настоящий переворот, а всю вину пытаются спихнуть на северян. Окружившая Артёма толпа стояла в нерешительности. В ней не было единства. Хотя им противостояли всего пятеро, и они могли бы с ними разделаться, навались все разом. Лучники, лучников сюда, быстро! Ганон начал кричать как безумный. нерешимости и неповиновения остальных выводили его из себя. Ты, позвать стражу с луками, разъярённый мужчина схватил за край доспеха одного из стражников и отдал ему приказ. Да, ваше, но но они не так близко, как вы думаете, это займёт время, стражник пытался объяснить, что прибытие лучников нужно подождать. Северяне никуда не денутся отсюда. Види всех, никто не уйдёт из этого зала, пока я здесь. Ганон метался вокруг группы Артёма. Его съедали нетерпение и злость. Если сейчас появятся лучники, то нам точно конец. Нужно что-то делать. Артём искал способ выбраться. Окинув взглядом зал, он убедился, что они находятся в нескольких метрах от одного из боковых выходов. Куда он ведёт? Даже если на улицу, как мы выберемся из города? Нет, это бессмысленно. Похоже, здесь всё закончится. «Какого черта я поперся сюда?» Парень судорожно просчитывал варианты. «Скорее, двигаемся к тому выходу, они послали за лучниками!» Сказал Артем своим на их языке. Южане его все равно не понимали, как и не могли понять планов одаренного, когда он говорил, что делать. Переводчик Южан куда-то испарился, когда увидел, какой оборот принимает ситуация. Группа Артема начала медленно двигаться в сторону прохода, ощетинившись оружием и прикрывая спины друг друга. Толпа вопреки ожиданиям мне хотя отступала, сохраняя дистанцию. Один из стражников попытался атаковать Артёма, но сделал это настолько нерешительно и неуклюже, что также остался с обрубком в руках, когда парень отразил его атаку. Больше попыток никто не делал. Когда проход оказался рядом, те южане, что стояли к нему спиной, расступились по бокам, открыв путь. Очевидно, они побоялись оказаться отрезанными от основной массы своих союзников в соседнем помещении. тем более, что среди них почти не было стражников. Оставив выход позади, группа оказалась в небольшой комнате. Из неё вели ещё два прохода в разные стороны: один прямо, второй в тыльную сторону здания. Было принято решение двигаться прямо. Стражники во главе с Ганоном не отставали, но попытки взять в кольцо уже не могли увенчаться успехом, так как размеры помещений на пути этого просто не позволяли. Задержите их. Вы трусы, я прикажу отсечь ваши бестолковые головы, если хоть одному из них удастся уйти. Ганон перешёл на прямые угрозы от своего бессилия что либо сделать. К тому же он совсем не знал даже примерного плана по мести Саргона и не понимал, куда может вывести тот или иной проход. Артём тем временем оказался в помещении, из которого был только один выход, и это лестница вниз. Он замешкался. В голову полезли дурные мысли. Я завёл нас в тупик. Если мы спустимся вниз, оттуда уже точно не будет способа выбраться. Что нам делать? Но обратной дороги не было. Сзади наступали южане, да и стражники с луками, скорее всего, уже были на подходе. Хватило бы и пары стрелков, чтобы покончить с ними. Оставалось только идти дальше, и они двинулись вниз по лестнице. Она делала классический поворот с лестничной площадкой посередине. Внизу виднелся проход. В нём было темно. Этот уровень здания находился ниже поверхности земли, окна в нём отсутствовали. Группа двигалась по коридору, по бокам которого располагались двери, но они все были заперты, да и вряд ли через них можно было выбраться. Путь слегка освещало сияние сабли Артёма. Сердце начинало биться чаще. Гость не видел выхода из сложившейся ситуации, а инстинкт самосохранения подкидывал всё больше адреналина в кровь. Сзади слышались голоса и выкрики преследователей. Группа начинала походить на стаю загнанных зверей, которые ещё не понимают, что капкан захлопнулся, и отчаянно пытаются найти спасение. Спустя минуту движения по коридору, пройдя повороты и ещё одну лестницу вниз, более крутую, чем предыдущая, отряд оказался ещё на один уровень ниже. Спуск заканчивался двумя углами стен по бокам. Впереди группа заметила небольшой проход и тупик. Слева и справа от лестницы было два углубления в стенах, которые образовывали своеобразные ниши, в которых мог поместиться человек. «Отличное место, чтобы умереть и забрать с собой побольше южан», процедил сквозь зубы Авар. «Дальше дороги нет, это тупик». «Вы двое, становитесь по бокам от лестницы за стенами, и я встану в центре, Яр и Авар по бокам». Артем на автомате отдал приказы и занял свое место, приготовившись к бою. Сейчас тебе пригодится всё, чему ты успел научиться. А варт толкнул Артёма локтем в бок и ободряюще ухмыльнулся. Ты смеёшься? с удивлением выпалил Артём. Да будь я хоть трижды одарённым, что мы можем сделать против такой толпы? Чем мы будем защищаться от стрел? Ничего, Артём. Сейчас эти свиньи узнают, чего мы стоим на самом деле. Просто так я им не дамся. Через мгновение наверху лестницы показались южане. В руках у некоторых были факелы. Ганон, увидев, что преследуемые в тупике, с насмешкой крикнул своим: "Попались крысы! Все сюда, они в тупике! Убить их!" Стражники заполнили всю лестницу и начали спускаться вниз. Первые трое были с саблями и щитами. Вторая троица, идущая позади, выставила вперёд копья. Такому строю в узком проходе было сложно что-то противопоставить. Как только идущие впереди сравнялись с краем лестницы, стоящие в нишах по бокам войны Артёма одновременно вынырнули и нанесли удары по крайним стражникам. Те не ожидали атаки с фланга и даже не успели укрыться щитами. С диким воплем один из них упал и покатился под ноги Авару, который тут же избавил его от страданий. Второй рухнул вниз, хрипя и хватаясь за шею. Это были последние секунды его жизни. Артём и Авар бросились на центрального стражника со щитом. Он отразил удар Авара своей саблей, но атака Артёма прошла сквозь щит, словно его и не было. Когда стражник обмяк, парень увидел, что ударом он рассёк воина от ключицы до самого пояса. На мгновение его передёрнуло от осознания того факта, что он практически разрубил человека пополам. Но времени на осмысление происходящего не было ни секунды. В этот же момент один из копейщиков поразил Артёма Острее копья задело бедро чуть выше колена. Жгучая боль пронзила всю правую ногу и отдалась выше по телу. «А-а-а-а!» Артем закричал, не в силах стерпеть режущие ощущения. Набедренник не защитил его, так как в этом месте он уже не покрывал ноги. «Ну вот, ненадолго же меня хватило!» Со злостью сказал про себя парень. «Назад! Отходи назад!» Авар кричал, отбиваясь от атаки другого копейщика. Двое воинов, выпрыгнувших из засады, пришли на помощь Авару. Они закрыли Артёма от новых атак, дав ему возможность отступить. Его нога практически перестала слушаться. Каждый шаг отдавался ужасной болью. Кровь залила её всю ниже колена. Очевидно, порез был более глубоким, чем показалось в начале. Ганон, увидев, что Артём ранен, заорал как не в себе. Сыны ослицы, бестолковые бараны, я вам сказал брать одарённого живым! Яр поднял один из уцелевших щитов павших стражников и подал одному из своих воинов. Вторым укрылся сам и принял участие в битве за жизни своих людей. Лучники, освободите дорогу лучникам, кричал кто-то из-за спин южа. Подоспевшие стражники с луками протискивались к переднему краю. Один из них, стоя на верху лестницы, пустил стрелу, и она угодила в грудь одного из воинов, не имевшего щита. Он отшатнулся и упал на спину. ударившись затылком об каменный пол. Авар мелькамо глянулся на него. Тот лежал без движений. "Скоты!" выкрикнул мужчина, и с ещё большим жесточением атаковал очередного южанина. Он также получил касательную рану на лице. На левой скуле виднелся порез, и струйка крови стекала по его щеке. Лестница и пол уже были практически завалены телами убитых и раненых. В рукопашную атаковать уже просто не хватало места. Да и пыл атакующих опять пошёл на спад. Лестница, залитая кровью и стоны раненных, не придавали оптимизма тем, кто ещё был цел. "Дайте дорогу лучникам!" вновь вскрикнул кто-то из южан, и стражники начали расступаться к краям лестницы. Артём пятился к задней стене, которая заканчивалась тупик, где находилась его группа. Неужели вот так всё закончится? Я опять причастен к смерти людей. Эти твари никого не пощадят. Почему всё происходит именно так? Артём был на грани отчаяния. Он боялся не только за своё будущее, но и за жизни тех, кто защищает его. Он уже успел ощутить себя частью этого народа, да и их почтительное отношение к нему не оставляло ему права чувствовать себя иначе. Когда Артём упёрся спиной в стену, яро глянулся на него и закричал: "Артём, обернись назад!" Раненый сначала ничего не понял, но раздумывать было некогда. Все происходило очень быстро, и ситуация менялась буквально каждую секунду. Он отшатнулся от стены и посмотрел назад. Перед его взглядом была не стена, а тупика. А знакомая ему дверь, такая же, как и в комнате с табличками в Джамхоре. На ней проявились знаки, когда парень к ней приблизился. И Яр заметил это. Артем тут же приложил руку к одному из них, и двери начали открываться. С них посыпалась вековая пыль, и тесное пространство у лестницы наполнилось гулом и скрежетом камня о камень. "Сюда! Авар, сюда! Яр!" Артём начал протискиваться в открывающиеся двери извал остальных. Авар, увидев шанс на спасение, начал отходить назад к телу сражённого стрелой воина. Яры и второй воин прикрывали его и себя щитами от летящих стрел. Авар, схватив за руку лежащего на полу, потащил за собой, отступая к дверям. лучники пускали одну стрелу за другой. Одна из них достигла цели и попала в голень Яру. Он упал на одно колено и открылся на мгновение, опустив щит. Следующая стрела попала в Авара, который тащил товарища, но застряла в его доспехе, не причинив ему особого вреда, кроме сильного ушиба. Ещё одна из стрел угодила в бездыханное тело убитого Авара, исключив тем самым последние частички надежды на то, что он был ещё жив. Артём стоял за дверью в полной готовности закрыть её. Но когда он увидел, что происходит у лестницы, то вышел, волоча за собой раненую ногу, и схватил за вторую руку воина, которого тащил Авар, дабы быстрее втащить его внутрь. Стреляйте! Стреляйте в них, убить их! Что вы смотрите? Убейте их! Ганон, не ожидавший такого поворота, сам бросился в атаку, мешая тем самым своим лучникам довершить начатое. Группа Артёма тем временем в полном составе скрылась за дверями, которые начали закрываться. Стрелы свистели в сужающемся проёме, но уже никому не могли причинить вреда. Ганон бежал сломя голову, перескакивая через раненых и убитых. Его глаза были полны ярости и желания получить своё. Он вплотную приблизился к закрывающимся дверям и уже хотел в них протиснуться, но оглянувшись назад, понял, что его затею никто не поддержал. Давно утерянные, невиданные многими поколениями технологий древних, вызывали страх и недоверие у многих южан. А вкупе с тем, что они прошли сегодня, напрочь отбили какое-либо желание отправиться в помещение, о котором и понятия никто не имел до этого момента. «А-а-а-а-а!» <сих> Ганон с криком беспомощности, граничащим с помешательством, бил своей саблей по створкам закрывавшихся дверей. Но он был бессилен что-либо изменить. Все его попытки были тщетны. За закрытыми дверями приходили в себя чудом спасшиеся счастливчики. Каждый пытался восстановить дыхание или прижимал руками свои раны, чтобы уменьшить кровотечение. Невредимым остался только один воин. "Я просто не верю в это. Мы всё ещё живы", пробормотал Авар. "Надо чем-то перевязать раны", предложил Артём. Сняв тюрбаны и порвав их на тряпки, всем оказали помощь. На первое время этого было достаточно, но раны необходимо как минимум промыть или чем-то обработать. Стрела, попавшая в голень Яру, прошла на вылет и застряла посередине. Обломив наконечник, древко быстро извлекли и ногу также перевязали. Сердце сражённого защитника не билось. Он был настоящим воином и станет одним из великих героев, отдавших жизнь за наш народ, промолвил Яр. и закрыл ладонью его широко раскрытые глаза. Лёгкий свет от сабли в зрачке озарил комнату. Артём перевёл оружие в стандартный режим, так оно источало более яркий свет. Он сидел, опёршись о стену и пытался рассмотреть очертания помещения, в котором находился. Оно было примерно такого же размера, как в джемхоре. С трудом приподнявшись, Артём начал освещать пространство вокруг и спустя полминуты осмотра понял, что это комната полностью соответствует его комнате с табличками как по размерам, так и по остальным параметрам. В ней имелся выступ с прорезью для табличек, также полка слева и окружность с оконтовкой на стене напротив полки. Осмотрев её содержимое, он обнаружил несколько табличек. Ничем более разжиться не удалось. И что мы будем делать дальше? спросил Яр. Да, мне тоже интересно, выход отсюда только один и нас там очень ждёт. Ёрничал Авар. Я рад, что хотя бы на какое-то время мы в безопасности. Впрочем, вряд ли они смогут открыть эти двери. Но и мы здесь не можем сидеть вечно, парировал Артём. Ганон тем временем приказал оказать помощь раненым, унести погибших и привести в порядок лестницу, чтобы часовых не мутило от окружающего зрелища. Выставить стражу у этих дверей и усилить посты вокруг поместья. Неизвестно, куда ведёт этот проход. они не должны покинуть не это место, ни тем более Караткале. Предупредить стражу на всех выходах из города, чтобы досматривали каждого, кто покидает город. Некоторые из северян имеют свежие раны, пускай стражники ориентируются на этот факт. Делать нечего. Посмотрю, какую информацию содержат новые таблички, подумал Артём и вставил одну из них в прорезь. Перед ним возникла проекция со множеством символов, расположенных в хаотичном порядке. Вот это да. А Варва воскликнула от удивления, да и остальные прежде не видели ничего подобного. Артём с важным видом стоял перед проекцией и вглядывался в неё, пытаясь разобраться в содержимом таблички. Каждый символ имел своё уникальное значение, не было ни одинаковых, ни расположенных рядом. Что-то они напоминали, но Артём не мог понять, что именно. То ли их расположение не давало ему покоя, то ли что-то иное. Спустя минут 10 раздумий и манипуляций с разными подменю его осенило. Он достал свою самодельную карту с отметками и так называемыми точками интереса, соединёнными между собой. Сравнил их с условным расположением символов на проекции и понял, что они практически точь в точь дублируют друг друга. Только свою карту, только свою карту он срисовывал именно с карты в комнате Джамхора, а здесь на проекции были только точки интереса с их названиями. Это уже интересно. Может, в этом есть что-то, чего я пока не могу понять. Вглядывая его мอม Артём оสุดорожно прокручивал десятки вариантов, пытаясь докопаться до чего-то, что скрыто от понимания современного человека. Прошло ещё около часа. Артём бегло изучил остальные таблички, но в них он не заметил ничего интересного для себя, а в некоторых и вовсе не смог понять ни слова. В итоге парень вернулся к первой табличке и решил провести ещё несколько манипуляций с другими вкладками и информацией в них. Внезапно окантовка окружности на стене справа Засветилось по кромке. Артём что-то активировал на второй вкладке таблички. Ничего себе. Что это может быть? Он дотронулся до канто, но ничего не произошло. Окружающие наблюдали с не меньшим интересом за манипуляциями Артёма. Он повторил последнее действие с проекцией, и окантовка погасла. Так, здесь понятно. Включаем и выключаем, как-то так это работает. Водя рукой от одного символа к другому, бормотал себе под нос новоиспечённый исследователь древних технологий. Артём вновь активировал канты и вернулся в первоначальное меню с точками интереса. Сравнив ещё раз карту в руках с данными на проекции, он поднёс палец к точке, примерно соответствующей местоположению Джамхора. Та засветилась ярче, и на дне проявилось название на забытом языке древних: Джахор. Очень созвучно с названием нашего города, подметил про себя Артём и нажал ещё раз на символ Пространство внутри канта начало заполняться таким же светло-голубым светом, но каким-то более густым и тягучим. Лучи при этом не озаряли пространство в комнате, а словно светили вглубь стены, создавая некую объемную воронку. Было впечатление, что ни одна частичка света не может вырваться за пределы канта и их затягивает внутрь. Наверное, даже если бы комната имела с десяток ламп и светильников, то весь свет от них поглотила бы эта образовавшаяся субстанция. Может быть, поэтому в этих комнатах и отсутствуют привычные светящиеся шары, как в Джамхоре, подумал Артём. Что это такое? не выдержав спросил Яр. Я пока не могу вам ответить. Артём не хотел признаваться в том, что и сам пока не понял до конца, с чем он столкнулся. В конце концов, все считают его настоящим представителем народа древних, а он совсем недавно всех уведомил об их скором возвращении на землю, так что упасть лицом в грязь он никак не мог. Что же делать? Ну, судя по логике вещей и моим данным с прошлых табличек, точки интереса соединены между собой. По всей видимости, это вовсе не туннели, обозначенные, а что-то другое. Или это туннели в каком-то переносном смысле на языке древних. Ранее я уже не раз двусмысленно трактовал значение некоторых их слов. Ладно, попробую чем-нибудь дотронуться, что ли, до этой штуки. Артём оторвал кусочек материала от нательной рубахи, плотно смотал его и кинул в центр окружности. Ткань оттолкнулась от нее и упала на пол, словно это была просто стена, и там ничего особенного не было. «Так, ну, с тканью ничего не случилось. Попробуй дотронуться рукой», — решился Артем. Авар, Яр и второй воин пристально наблюдали за всеми манипуляциями древнего. И как он не пытался скрыть свою неуверенность, это все равно было заметно. К тому же адски болела раненая нога. «Может, не стоит?» — предостерег Артема Авар, Когда тот протянул руку к Акружности, желая дотронуться до неё. Да что со мной бу? Только Артём прикоснулся к Акружности, как из неё вырвалась мощная вспышка света, озарившая всю комнату и скрывшая его из вида. Ещё через мгновение комната погрузилась обратно во мрак, и объёмная воронка вновь поглотила весь свет, которого, к слову, теперь не было вовсе, так как ни собля Артёма, ни зеницы больше не испускали ни малейшего лучика света. Артём Артём, ты тут с опаской поинтересовался авар, но ответа не последовало.